Глава 12. Только что отослал последние листы статьи о войне, как пришло ужасное известие о новом злодеянии, совершённом над русским народом теми легкомысленными, ашалевшими от власти людьми, которые присвоили себе право распоряжаться им. Опять наряженные в разные пёстрые наряды, рыболепные и грубые рабы рабов, разных сортов генералы. И за желание отличиться или насолить один другому, или заслужить право присоединить к своим дурацким пёстрым нарядам ещё звёздочку по брекушку или ленточку, или по глупости, или по неряшеству, опять эти ничтожные и жалкие люди погубили в страшных страданиях несколько тысяч тех почтенных, добрых, трудолюбивых рабочих людей, которые кормитых И опять это злодеяние не только не заставляет задуматься или покаяться виновников этого дела, но и слышишь и читаешь только о том, как бы поскорее ещё искалечить и убить побольше людей, и ещё больше разорить семей и русских, и японских. Мало того, чтобы приготовить людей к новым таким же злодеяниям, виновники этих преступлений не только не признают того, что всем очевидно, что для русских это было даже с их патриотической военной точки зрения постыдным поражением, но стараются внушить легковерным людям, что эти как скотина на бойню заведённые в западню несчастные русские рабочие люди, которых перебили и искалечили несколько тысяч только потому, что один генерал не понял того, что сказал другой генерал, совершили героический подвиг тем, что те из них, которые не могли убежать, были убиты, а те, которые убежали, остались живы. То же, что один из этих ужасных, безнравственных, жестоких людей, величаемых генералами и адмиралами, потопил множество мирных японцев, расписывается так же, как великий, доблестный подвиг, долженствующий радовать русских людей. И во всех газетах перепечатывается ужасное воззвание к убийству. Пусть две тысячи убитых на Ялу русских солдат вместе со скалеченными Ритвизаном и его собратьями с нашими погибшими миноносцами научат наши крейсеры, с какими разгромами им надо обрушиться на берега Низкой Японии. Она послала своих солдат проливать русскую кровь, и не должно быть ей пощады. Теперь нельзя, теперь грешно сентиментальничать, надо воевать». Надо наносить такие тяжёлые удары, чтобы воспоминания о них веяло холодом на коварные сердца японцев. Теперь-то и время крейсерам выйти в море, чтобы испепелить города Японии, чтобы пронестись ужасным несчастьем вдоль её красивых берегов. Довольно сентиментальничить. Иначе это ужасное дело продолжается. Продолжаются грабежи, насилие, убийства. лицемерие, выровство и главное ужаснейшая ложь, извращение религиозных учений как христианского, так и буддийского. Царь, главное ответственное лицо, продолжает делать парады войскам, благодарить, награждать, поощрять, издаёт указы о сборе запасных, верноподанные вновь и вновь подвергают к стопам называемого ими обожаемым монарха свои имущество и жизни. но не словами только сами же желая отличиться друг перед другом на деле, а не на словах, отрывают отцов, кормильцев, от осиротевших семейств, приготавливая их к отправке на бойню. Газетчики, чем хуже положение русских, тем бессовестнее лгут, переделывая постыдные поражения в победы, зная, что никто их не опровергнет, и спокойно собирают деньги за подписку и продажу Чем больше идёт на войну денег и трудов народа, тем больше грабят всякие начальники и аферисты, зная, что никто их не облечит, потому что все грабят. Военные, воспитанные для убийства, проведшие десятки лет в школе бесчеловечности, грубости и праздности, радуются несчастные тому, что кроме прибавки содержания, убитые открывают вакансию для их повышения. Христианские пасторы продолжают призывать людей к величайшему преступлению, продолжают кощунствовать, прося у Бога помощи в делу войны, и не только не осуждают, но оправдывают и восхваляют того из таких пасторей, который с крестом в руках поощрял людей к убийству на самом месте преступления. И то же происходит в Японии, и ещё с большим рвением. Вследствие своих побед набрасываются на убийство подражающие всему скверному в Европе заблудшие японцы. Также делают парады, награждают микадо. Также храбрятся разные генералы, воображая себе, что они, научившись убивать, научились просвещению. Также стонет несчастный рабочий народ, отрываемый от полезного труда и семей. Также лгут и радуются подписчики газетчики. И также, вероятно, так как там, где убийство возведено в доблесть, должны процветать всякие пороки, так же, вероятно, наживают деньги всякие начальники и аферисты. И японские богословы и религиозные учителя, не отстающие, как их военные в технике вооружения, и в технике религиозного обмана и кощунства от европейцев, извращают великое буддийское учение, не только допуская, но оправдывая запрещенное Буддой убийство. Буддийский ученый, начальствующий над восьми устами монастырями, Сойен Шакю, объясняет, что хотя Будда и запретил убийство, он сказал, что он не будет спокоен до тех пор, пока все существа не будут соединены в бесконечном любящем сердце, а потому, чтобы привести находящиеся в беспорядке вещи в порядок, Нужно воевать и убивать людей. В статье сказано: "Тройной мир принадлежит мне. Все вещи в нём мои дети. Все они только отражение моего я. Все из одного источника, все части моего тела. Поэтому я не могу быть покоен до тех пор, пока малейшая часть существующего не будет доведена до своего назначения". Таково отношение Будды к миру. И мы, его смиренные последователи, должны идти по его пути. Почему же мы сражаемся? Потому что мир не таков, каким должен быть, потому что есть извращённые существа, ложные мысли, дурно направленные сердца вследствие невежественной субъективности. И потому буддисты никогда не перестанут воевать со всеми произведениями невежества, и война их продолжится до горького конца. Они Они они не не помилуют. They will show no они уничтожат корни, из которых вытекают несчастья жизни. Чтобы достигнуть этого, они не пощадят своих жизней. Дальше идут также, как у нас, рассуждения о о самоотвержении и и незлобивости, о переселении душ и многое другое, всё только для того, чтобы закрыть ту простую и ясную заповедь Будды о том, чтобы не убивать. Далее говорится: рука, поднятая для удара, и глаз, берущий прицел, не принадлежат личности, а суть орудия, которыми пользуется начало, стоящее выше приходящей жизни. И так далее. и как будто никогда не существовало христианского и буддийского учения, о единстве человеческого духа, о братстве людей, о любви и сострадании, а не прикосновенности жизни человеческой. Люди уже просвещённые светом истины, и японцы и русские, как дикие звери, хуже диких зверей, бросаются друг на друга с одним желанием уничтожить как можно больше жизней. Тысячи несчастных уже стонут и корчатся от жестоких страданий и мучительно умирают в японских и русских лазаретах, с недоумением спрашивая себя, зачем сделали над ними это ужасное дело. И другие тысячи гниют в земле и над землёй или плавают по мёрю, распухая и разлагаясь. И десятки тысяч жён, отцов, матерей, детей оплакивают своих ни за что погубленных кормильцев. Но всего этого мало, и готовятся все новые и новые жертвы. Главная забота начальников убийства в том, чтобы с русской стороны поток пушечного мяса, трех тысяч человек в день, обреченных на погибель, ни на минуту не прерывался. И о том же озабочены и японцы. Пешую саранчу не переставая гонят в реку, чтобы задние ряды прошли под тем, которые затонут. Да когда же это кончится? И когда же, наконец, обманутые люди опомнятся и скажут, да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, как там вас называют, идите вы под ядрой пули, а мы не хотим и не пойдем. Оставьте нас в покое, пахать, сеять, строить, кормить вас же, Дермоедов. Ведь сказать это так естественно теперь, когда у нас в России идёт плач и вой сотен тысяч матерей, жён, детей, от которых отбирают их кормильцев, так называемых запасных. Ведь эти самые люди, большинство запасных, знают грамоте, они знают, что такое Дальний Восток, знают, что война идёт не из-за какого-нибудь сколько-нибудь нужного русским людям дела. а за какую-то чужую, арендовую, как они говорят, землю, в которой выгодно было строить дорогу и делать свои дела каким-то гадким аферистам. Знают или могут знать и то, что их будут бить как овец на бойне, потому что у японцев последние усовершенствованные орудия убийства, а у нас нет их, так как русское начальство, которое посылает их на смерть, Не догадалось вовремя завести таких же орудий, как у японцев. Ведь так естественно знаю всё это сказать. Да идите вы, те, кто затеял это дело, все вы, кому нужна война и кто оправдывает её. Идите вы под японские пули и мины, а мы не пойдём, потому что нам не только не нужно этого, но мы не можем понять, зачем это кому-нибудь может быть нужно. Но нет. Они не говорят этого, идут и будут идти. Не могут не идти до тех пор, пока будут бояться того, что губит тело, а не того, что губит тело и душу. Убьют ли и скалечат ли в этих каких-то юнампа, куда гонят нас, рассуждают они, еще неизвестно, может быть и целы выйдем. да еще с наградами и торжеством, как те моряки, которых так чествуют теперь по всей России за то, что бомбы и пули японцев попали не в них, а в других. А отказаться, наверное, посадят в тюрьму, будут морить голодом, сечь, сошлют в Якутскую область, а то и убьют сейчас же. И с отчаянием в сердце, оставляя добрую, разумную жизнь, жен, детей, они идут. Вчера я встретил провожаемого матерью и женой запасного. Они втроем ехали на телеге. Он был немного выпивший, лицо жены распухло от слез. Он обратился ко мне. «Прощай, Лев Николаевич, на Дальний Восток. Что же, воевать будешь? Надо же кому-нибудь драться». «Никому не надо драться», — он задумался. «Как же быть-то? Куда же денешься?» Я видел, что он понял меня. Понял, что то дело, на которое посылает его дурное дело. Куда же денешься? Вот точное выражение того душевного состояния, которое в официальном и газетном мире переводится словами за веру царя и отечество. Те, которые, бросая голодные семьи, идут на страдания и смерть, говорят то, что чувствуют. Куда же денешься? Те же, которые сидят в безопасности в своих роскошных дворцах, говорят, что все русские готовы пожертвовать жизнью за обожаемого монарха, за славу и величие России. Вчера я получил от знакомого мне крестьянина одно за другим два письма. Вот первое. Дорогой Лев Николаевич! Ну вот сегодня я получил явочную карту о призыве на службу. Завтра должен явиться на сборный пункт. Вот и всё, а там дальше на Дальний Восток, под японские поле. Про моё и горе моей семьи я вам не говорю. Вам ли не понять всего ужаса моего положения и ужаса войны. Всем этим вы давно уже переболели и всё понимаете. А как мне всё хотелось у вас побывать, с вами поговорить. Я было написал вам большое письмо, в котором изложил муки моей души, но не успел переписать, как получил явочную карту. Что делать теперь моей жене с четырьмя детьми? Как старый человек, вы разумеется, не можете интересоваться судьбой моей семьи, но вы можете попросить кого-либо из ваших друзей ради прогулки навестить мою осиротевшую семью. Я вас прошу душевно, если моя жена не выдержит муки своего сиротства с кучей ребят и решится пойти к вам за помощью и советом, вы примите её и утешьте. Она хоть вас и не знает лично, но верит ваше слово. А это много значит. Противиться призыву я не мог, но я наперёд говорю, что через меня ни одна японская семья сиротой не останется. Господи, как всё это ужасно, как тяжко и больно бросать всё, чем живёшь и интересуешься. Второе письмо такое. Милый Лев Николаевич, Вот меновал только деньги действительной службы, а я уже пережил вечный самый отчаянный муки. С 8 часов утра до 9 часов вечера нас столкли и конетели на казарменном дворе, как стадо животных. Три раза повторялась комедия телесного осмотра, и все заявившие себя больными не получили к себе и по 10 минут внимания, и были отмечены годин Когда нас, этих годных, две тысячи человек погнали от воинского начальника в казармы, по улице чуть ли не версту длиной стояла толпа, тысячи родственников, матерей, жен с детьми на руках. Если бы вы слышали и видели, как они цеплялись за своих отцов, мужей, сыновей и, тащась на их шеях, отчаянно рыдали. Я вообще веду себя сдержанно и владею своими чувствами, но я не выдержал и также плакал. На газетном языке это самое выражается так. Подъем патриотизма огромный. Где та мера, чтобы измерить все это огульное горе, которое распространится теперь чуть ли не на одну треть земного шара? А мы, мы теперь пушечное мясо, которое в недалеком будущем не замедлят подставить жертвами богу мщения и ужаса. Я никак не могу установить внутреннего равновесия. О, как я ненавижу себя за эту двойственность, которая мешает мне служить одному Господину и Богу. Человек этот недостаточно ещё верит в то, что страшно не то, что погубит тело, а то, что погубит и тело, и душу, и потому и не может отказаться. Но покидая семью, вперёд обещается, что через него не осиротеет ни одна японская семья. Он верит в главный закон Бога. Закон всех религий поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И таких людей в наше время более или менее сознательно признающих этот закон не в одном христианском, но и в буддийском, мугаметанском, конфуцианском, браминском мире не тысячи, а миллионы. Есть истинные герои, не те, которых чествуют теперь за то, что они желая убивать других, Сами не были убиты, а истинные герои, сидящие теперь под тюрьмам и в Якутской области, за то, что они прямо отказались идти в ряды убийц и предпочли мученичество отступлению от закона Христа. Есть и такие, как тот, который пишет мне, который пойдут, но не будут убивать. Но и то большинство, которое идёт, не думая, стараясь не думать о том, что оно делает, В глубине души уже чувствует теперь, что делает дурное дело, повинуясь властям, отрывающим их от труда и семьи и посылающим их на ненужное, противное их душе и вере смертоубийство. Но идут только потому, что они так опутыны со всех сторон, что куда же денешься? Те же, которые остаются, не только чувствуют, но знают и выражают это. Вчера я встретил на большой дороге паражнём возвращавшихся из Тулы крестьян. Один из них, идя подле телеги, читал листок. Я спросил: "Что это, телеграмма?" Он остановился. "Это вчерашняя, а есть и нынешняя". Он достал другую из кармана. Мы остановились. Я читал. "Что вчера на вокзале было", начал он, "страсть Жоны, дети больше тысячи ревут, обступили поезд, не пускают. Чужие плакали глядущие. Одна тульская женщина ахнула и тут же померла. Пять человек детей распихали по приютам, а его всё же погнали. И на что нам это какая-то Манчжурия? В своей земле много. А что народу побили и денег загубили? Да, совсем иное отношение людей к войне теперь, чем то, которое было прежде, даже недавно, в 77-м году. Никогда не было того, что совершается теперь. Газеты пишут, что при встречах царя, разъезжающего по России гипнотизировать людей, отправляемых на убийство, проявляется неописуемый восторг в народе. В действительности же проявляется совсем другое. Со всех сторон слышатся рассказы о том, Как там повесилось трое призванных запасных. Там ещё двое. Там оставшаяся без мужа женщина принесла детей в воинское присутствие и оставила их там, а другая повесилась во дворе воинского начальника. Все недовольны, мрачны, озлоблены. Слова за веру царя и отечество, гимны и крики ура уже не действуют на людей как прежде. Другая, противоположная волна сознания неправды и греха, того дела, к которому призываются люди, всё больше и больше захватывает народ. Да, великая борьба нашего времени не та, которая идёт теперь между японцами и русскими, или та, которая может разгореться между белой и жёлтой расами. Не та борьба, которая ведётся минами, бомбами, пулями, а та духовная борьба, которая не переставая шла и теперь идёт между готовым к проявлению просвщённым сознанием человечества и тем мраком и тяжестью, которые окружают и давят его. Христос тогда ещё в своё время томился ожиданием и говорил: "Огонь пришёл я не завести на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся". Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Чего желал Христос, совершается, огонь возгорается. Не будем же противиться, а будем служить ему. 30 апреля 1904 года. Я никогда бы не кончил своей статьи о войне, если бы продолжал включать в неё всё то, что подтверждает её главную мысль. Вчера полученные известия о затоплении японских броненосцев И в так называемых высших сферах русского знатного, богатого, интеллигентного общества, без всякого созрения совести, радуются погибели тысячи человеческих жизней. Нынче же я получил от рядового матроса, человека стоящего на самой низшей ступени общества, следующее письмо. Письмо от матроса, следует имя, отчество и фамилия. Много уважемому Леву Николаевичу кланяюсь, и вам нижающее почтение низкое. Поклон с любовью, многоуважаемая, Лев Николаевич. Вот и читал ваше сочинение. Оно для меня очень было читать приятно. Я очень любитель был читать ваше сочинение. Так Лев Николаевич у нас теперь военное детство». Как припишите мне, пожалуйста, угодно оно Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать? Прошу я вас, Лев Николаевич, припишите мне на, пожалуйста, что есть теперь она свете, правда или нет. Припишите мне, Лев Николаевич, у нас у церкви идет молитва. Священник поминает Христа, любимое воинство. Правда это или нет, что Бог излюбил воену? Прошу вас, Лев Николаевич, нет ли у вас таких книжек, чтоб я узнал, есть на свете правда или нет? Пришлите мне таких книжек, сколько это будет стоит, я заплачу. Прошу я вас, Лев Николаевич, не оставьте мою просьби. Когда книжек нет, то пришлите мне письмо. Я очень буду рад, как я получу от вас письмо. С нетерпением буду ожидать от вас письма. Теперь до свидания. Остаюсь жив и здоров. И того вам желаю от Господа Бога доброго здоровья, в делах ваших хорошего успеха. Следует адрес: Порт-Артур, название судна, на котором служит пишущий, звание, имя, отчество, фамилия. Прямо словами я не могу ответить этому милому, серьёзному и истинно просвещённому человеку. Он в Порт-Артуре, с которым уже нет сообщения, ни письменного, ни телеграфного. Но у нас с ним все-таки есть средство общения. Средство — это есть тот Бог, в которого мы оба верим и про которого мы оба знаем, что военное действо не угодно ему. Возникшее в его душе сомнение, есть уже и разрешение его». и сомнение это возникло и живёт теперь в душах тысяч и тысяч людей, не только русских, и не только японских, но и всех тех несчастных людей, которые насильем принуждаемы к исполнению самого противного человеческой природе дела. Гипноз, которым одуряли и теперь стараются одурять людей, скоро проходит, и действие его всё слабее и слабее. Сомнение же о том, угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать, становится всё сильнее и сильнее. Ничем не может быть уничтожаемо, и всё более и более распространяется. Сомнение о том, угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать, это искра того огня, который Христос низвёл на землю, и который начинает возгораться. И знать и чувствовать это великая радость. 8 мая 1904 года.